Глава двенадцатая Проснулся Джим словно в тюремном карцере. Половина тела была скована болью и онемела. Открыв глаза, он обвел взглядом палатку. Занимался тусклый и вялый серый рассвет. Гроб стоял на прежнем месте, но Мака и Лондона в палатке не было. Доносились, видимо, разбудившие его звуки — стук молотков по дереву. Полежав немного спокойно и оглядевшись, он попытался сесть. Но карцер боли держал крепко и не отпускал. Перекатившись на живот, он с трудом поднялся на четвереньки и только потом встал во весь рост, стараясь не двигать раненым плечом и не напрягать его. Складка над входом приподнялась, и появился маг. Его синяя джинсовая куртка была мокрой и блестела. — Привет, Джим. Поспал немного, да? — Как рука? — Неплохо. Дождь все еще льет. — Моросит собака. Сейчас док тебе заглянет, хочет плечо твое проверить. Господи, какая же слякоть! Как только парни взад-вперед ходить начнут, земля в кашу превратится. — Что это там за стуки? — Так помост строим для Джоя. Даже флаг старый откопали. Накрыть тело. В руках у Мака был небольшой замусоленный сверток. Развернув материю, он аккуратно закамуфлировал крышку грубо выцветшим в пятнах американским флагом. «Нет», — сказал он, — «так плохо. С левой стороны надо положить, чтоб под грудь». «Грязный флаг-то», — заметил Джим. «Знаю, но роль свою он сыграет. Дог должен быть с минуты на минуту». «Я голодный как черт», — сказал Джим. «Думаешь, ты один?» На завтрак хлопья овсяные будут. Без молока, без сахара, просто хлопья и все. По мне так и хлопья сгодятся. Ты вроде приободрился утром, да, Мак? Я? Ну, парни, похоже, не так из колеи выбитые, как я думал, будут. Женщины те недовольны, скандалят. А парни ничего, учитывая ситуацию, держатся даже неплохо. В палатку торопливо протиснулся Бартон. Как рука, Джим? — Дает о себе знать. — Сядь-ка вот здесь, я тебе бинт сменю. Джим сел на ящик и приготовился терпеть боль, но доктор действовал ловко, снял старый бинт и делал перевязку, не причиняя ему боли. — Старый Дэн волнуется, — рассказывал он, — боится, что его на похороны не возьмут. Забастовка, говорит, началась с него, а теперь все о нем забыли. — Как думаешь, док, может, мы его на грузовике отвезем? — спросил Мак. Если получится, это будет шикарный рекламный ход. отвести то конечно, можно, только больно ему будет зверски. И вообще, шок может быть. Он же старый. Спокойно, Джим, я почти закончил. Нет, я скажу тебе, как надо сделать. Мы пообещаем, что он поедет с нами, а когда начнем поднимать, старик сам взмолится, чтобы его оставили. Его гордость мучает. Он думает, что Джой перебежал ему дорогу к славе. Док похлопал по перебинтованной руке. «Ну вот, теперь готово, Джим. Так лучше?» Джим опасливо двинул плечо. «Лучше. Да, конечно. Гораздо лучше. Почему бы тебе не сходить навестись старика, Джим? Он же твой приятель». «Думаю, я так и сделаю». «Он не совсем в себе, Джим», — предупредил Бертон. «Вся эта встряска ему не на пользу пошла. На голове сказывается». — Я поговорю с ним, поддержу, успокою, — заверил Джим, вставая. — А рука-то теперь и правда лучше. — Пойдем, хлебанем хлопьев, — предложил маг. — Надо правильно начало похорон рассчитать. Если сможем, чтобы к двенадцати часам и движение в городе перекрыто было. Док фыркнул. — Ну, конечно, ты же всегда только о людях и печешься. Ты прямо скорпион какой-то, маг. — Будь я за главного на стороне противника, выманил бы тебя и расстрелял. — Думаю, в один прекрасный день так и случится, — сказал Мак. — Только одно им и осталось. Прочее все они со мной уже испробовали. Они гуськом потянулись вон из палатки. Снаружи воздух был насыщен влагой, серая туманная морсь. Яблони в саду едва маячили за серой пеленой. Джим вглядывался в ряды мокрых палаток. Проходы между ними уже утопали в грязи и стоптанные ногами людей, беспрестанно снующих туда-сюда в поисках сухого места, чтобы присесть. К туалетам, устроенным в дальнем конце проходов, выстроились очереди. Бертон и Мак с Джимом направились к печкам. Из труб поднимался синий дымок. На печах кипели большие котлы с кашей, и повара мешали в них длинными палками. Джим чувствовал, как за шиворот ему ползет туманная сырость. Он плотнее запахнул куртку, застегнул верхнюю пуговицу. «Помыться бы в ванне», — вздохнул он. «Можешь сделать обтирание. Только это и остается. Вот, я захватил твою жестянку». Они встали в конец очереди. По мере ее продвижения повара наполняли едой, протянутой им посуду. Джим зачерпнул своей лопаточкой ком каши и стал есть, жадно, обжигаясь и дуя. «Вкусно», — похвалил он, — «с голоду я просто помираю». «Охотно верю. Лондон там, где помост строят, распоряжается. Пойдем туда». Они пошлепали по грязи, стараясь наступать где по суше. За кухней был возведен помост, маленькое возвышение, сооруженное из старых заборных штакетин и обшивки водостока. Над землей помост возвышался фута на четыре. Лондон приколачивал перекладину. — Привет, — сказал он. — Как вам завтрак? — Сегодня утром даже грязь, жареная нам райской пищей, бы показалась, — заметил Мак. — Это ведь последнее, что есть, да? — Угу. Завтрак кончится, и на этом все. — Может, Дику сегодня больше повезет, — мечтательно предположил Джим. «Почему бы тебе не послать меня пошуровать насчет еды, а, Мак? Я ведь ни черта не делаю!» «Нет, ты останешься здесь», — заявил Мак. «Подумай, Лондон. Парнишку этого они заприметили, дважды уже пытались его схватить, а он еще собирается выходить в одиночку и шататься по улицам». «Не будь идиотом», — поддержал Мака Лондон. «Мы тебя на грузовике отправим с гробом. Не можешь ты, раненый, пешком идти. Поедешь на машине». «Какого черта?» — возмутился был Джим. Лондон бросил на него сердитый взгляд. «Не умничай и не пытайся мне перечить», — сказал он. «Здесь я главный. Когда дорастешь до главного, будешь мне указывать. А сейчас указываю тебе я». Глаза у Джима вспыхнули протестом. Он метнул взгляд на Мака и увидел, что тот, осклабившись, медлит, словно выжидая. «Ладно». — покорился Джим. — Сделаю, как ты велишь. — Вот что ты можешь сделать, Джим. Как тебе такая идея, Лондон, если Джим походит и побеседует с парнями? Прощупает их настроение. Должны же мы знать, на каком свете находимся. Думаю, с Джимом парни будут откровенны. — О каком таком свете ты желаешь знать? — Хочу знать, как относится парни к забастовке в настоящий момент. «Звучит разумно, по-моему», — одобрил Лондон. И Мак обратился к Джиму. «Сходишь к старому Дэну», — сказал он, «а потом начинай беседовать с ребятами. Охвати побольше, но по несколько человек за раз. Не пытай их особо и не получай, и подакивай, пока не уловишь, что они чувствуют. Справишься, Джим?» «Конечно. Где старого Дэна-то держат?» «Гляди». «Видишь, во втором ряду палатку белее, чем остальные. Это лазарет Дока. Думаю, там и Дэна найдешь». «Пойду проведу его», — сказал Джим. Соскребя лопаточкой остатки каши, он доел ее, ополоснул жестянку и, проходя мимо своей маленькой палатки, забросил жестянку туда. В палатке кто-то шевельнулся. Встав на четвереньки, Джим вполз внутрь. В палатке сидела Лайза. Она кормила младенца. При виде Джима она быстро прикрыла грудь и, покраснев, еле слышно прошептала. «Привет». «Я думал, ты в лазарете ночевала». «Там парни были», — отвечала она. «Надеюсь, ночью ты не промокла?» Она аккуратно расправила складки платка на плечи. «Нет, палатка не протекала». «Чего ты так робеешь?» — спросил Джим. «Я же тебя не обижу. Однажды помог тебе. Вместе с Маком мы помогли. — Знаю. Вот именно. — О чем это ты? Голова девушки скрылась под платком. — Ты видел меня голую, — слабо пискнула она. Джим чуть не расхохотался, но вовремя сдержал смех. — Но это же ничего не значит, — сказал он. — Чего тут стесняться? Главное было помочь. — Я знаю. На одну секунду глаза вынырнули из-под платка. — Но мне неловко забудь об этом махнул рукой джим как ребенок хорошо молоко есть ага и тут же залившись краской она выпалила мне нравится кормить конечно нравится нравится потому что это приятно она спрятала лицо не должна я была говорить тебе такое почему же не знаю но чувствую не должна это ведь «Неприлично, правда же? Ты никому не расскажешь?» «Конечно, не расскажу!» Джим отвел глаза и выглянул из низкой щели наружу. Над землей навис туман. По скату палатки, как бусинки, скользили дождевые капли. Он продолжал глядеть в сторону, инстинктивно чувствуя, что Лайзи хочется смотреть на него, но делать это она может, только если он отвернется. Взгляд девушки скользил по его лицу в профиль против света, казавшемуся темным. Ее внимание привлек бугор забинтованного плеча. — Что у тебя с рукой? — спросила она. Он повернулся к ней, и на этот раз взгляды их встретились. — Вчера в меня выстрелили. — О, больно? Немножко. — Выстрелили? Ни с того, ни с сего? Взял парень какой-то и выстрелил? Драка была со скэбами. Один из хозяев и пустил в меня пулю. — Ты дрался? — Ты? — Ну, конечно. Широко раскрыв глаза, она, как зачарованная, уставилась на него. — Но оружия у тебя не было, правда же? — Не было. Она вздохнула. — Кто был тот парень, что приходил в палатку вчера вечером? — Тот юноша. — Это Дик, мой товарищ. «На вид приятный парень», — заметила она. Джим улыбнулся. «Конечно, и даже очень». «Вроде бы веселый», — продолжала она. «Джоуи — это муженек мой, не любит таких. А мне он понравился. Приятный парень». Встав на колени, Джим собрался выползти из палатки. «Ты завтракала?» «Джоуи пошел мне завтрак принести». Она глядела теперь смелее. «Ты на похороны пойдешь?» «Конечно». «А я не смогу». Джоуи сказал, чтобы не ходила. «Уж слишком погода сырая, жуткая». Джим выполз из палатки. «Пока, детка, береги себя». П «Пока». И после паузы. «Ты никому не расскажешь, правда?» «О чем не расскажу?» «Ах, да, о ребенке. Не расскажу, конечно». «Знаешь, — объяснила она, — ты видел меня такой... — Вот у меня и вырвалось. Не знаю, почему. — А я тем более не знаю. Ну, бывай, детка. Он выпрямился и пошел прочь. В тумане двигались редкие фигуры. Большинство забастовщиков уже съели свою баланду и разбрелись по палаткам. Печной дымок вился низко над землей. Поднялся ветер, и дождевая морость летела теперь в кость, стеляясь под углом. Проходя мимо палатки Лондона и заглянув туда, Джим увидел группу людей, столпившихся возле гроба. Взгляды всех были направлены вниз, на гроб. Джим хотел было присоединиться к ним, но опомнился и пошел дальше, к белой палатке лазарета. Внутри царила удивительная чистота, ничего лишнего. Медицинские инструменты, бинты, бутылочки йода, большой флакон с нюхательной солью, саквояж доктора в безукоризненном порядке были разложены на ящике. Старый Дэн полу лежал на койке, а возле него на полу стояли бутылка широким горлом в качестве утки и допотопный горшок в качестве судна. Борода у старика выросла и казалась еще жестче и клочковатее, а щеки валились сильнее. Глаза поблескивали диковатым блеском. «Так», — проворчал Дэн, — «пришел, наконец». «Все вы такие, из молодых до ранних. Выжмите из человека все, что вам требуется, а после бросите его». «Как чувствуешь себя, Дэн?» — миролюбиво осведомился Джим. «Всем наплевать, как я себя чувствую. Вот доктор хороший человек, единственный хороший человек во всей этой вашей вшивой компании». Джим пододвинул к себе ящик из-под яблок, сел. — Не кипятись, Дэн. Видишь, мне тоже не сладко. Пулю в плечо получил. — По делом тебе, — хмуро ответил Дэн. — Вы, молокососы паршивые, не умеете себя беречь. Вот и достается вам по-крупному. Джим промолчал. — Уйди ты отсюда, Христа ради дай полежать спокойно, — выкрикнул Дэн. Вы только и болтаете, что о забастовке, больше ни о чем. А с чего все пошло? Кто забастовку начал? Вы? Нет, черт побери, это я ее начал. Думаешь, мне не вдомек, а начал ее тем, что бедро сломал. А вы после всего бросили меня здесь одного. Мы помним об этом, Дэн. Все помнят. Так почему молчат об этом? Превратили меня в какого-то младенца недоделанного. Он гневно взмахнул рукой и поморщился от боли. «Вам на меня наплевать!» «Это не так, Дэн!» — на силу прервал его страстную речь Джим. «Мы собираемся тебя на грузовике на похороны отвезти. Ты впереди колонны поедешь, во главе всей процессии!» Дэн даже рот разинул, обнажив белые зубы. Руки медленно опустились, упали на постель. «Правда?» — переспросил он. «На грузовике?» — Так главный сказал сказал что ты лидер и должен там быть лицо у дэна посуровило он поджал губы с выражением строгим и воинственным это справедливо черт возьми он должен был так поступить и он это знает взгляд у дэна вдруг смягчился став по детски беззащитным я буду во главе негромко произнес он сотни лет рабочему люду не хватало именно главаря «Лидер, вождя, я поведу народ к свету. Все, что от них потребуется, это делать, что я им велю. Я скажу им, вы, парни, делайте вот так, и они станут так делать. А когда я скажу, вы, лентяи безмозглые, убирайтесь прочь, ей-богу, они послушно уберутся прочь, потому что я не потерплю рядом с собой безмозглых лентяев». Я прикажу им, и они на перегонки бросятся выполнять приказ. Дэн вдруг улыбнулся мягко и ласково. «Бедолаги несчастные», — сказал он. «Им никто и никогда не говорил, что надо делать. Никогда у них не было главаря». «Верно», — поддакнул Джим. «Но теперь-то вы все увидите перемены», — воскликнул Дэн. «Ты передай им, что я так сказал». «Передай, что я работаю над планом. Вот встану через день-другой, передай им, пусть потерпят, пока не встану и не займу место главаря». «Передам, передам, конечно», — заверил его Джим. В палатку вошел доктор Бертон. «Доброе утро, Дэн. Привет, Джим. Дэн, а где тот парень, которому я велел за тобой ухаживать?» «Ушел», — грустно ответил Дэн. Пошел принести мне завтрак, да так и не вернулся. — Хочешь судно, Дэн? — Нет. — А клизму он тебе сделал? — Нет. — Я сменю тебе медбрата, Дэн. — Послушай, док, этот вот молокосос говорит, что я на грузовике на похороны поеду. — Это правда, Дэн, поедешь, если захочешь. Дэн с улыбкой откинулся на подушку. «Наконец-то хоть кто-то ко мне внимание проявил», — сказал он с явным удовольствием в голосе. Джим поднялся со своего ящика. «Ну, до скорого, Дэн». Бертон вышел вместе с ним. «Он что, совсем с катушек слетел, док?» «Нет, просто старый он. Пережил шок. Кости плохо срастаются. Но несет он такое, словно с ума сошел». «Видишь ли...» Парень, которого я поставил смотреть за ним, не выполнял своих обязанностей. Дену клизма требуется. Запор может в некоторых случаях повлиять на мозговую деятельность. Но вообще это просто старость, Джим. И ты доставил ему огромную радость. Думаешь, он и правда поедет на похороны? Нет. Трястись на грузовике было бы для него слишком болезненно. Нам придется каким-то образом замять этот вопрос. — Как твоя рука? — Я и забыл о ней. — Чудно. Старайся ее не застудить. Если не побережешься, могут быть большие неприятности. Парни туалеты совсем запустили. Грязь там жуткая, и дезинфицирующий раствор закончился. Необходимо достать карболки, хоть что-нибудь достать. Он поспешил прочь, что-то бормоча себе под нос. Джим огляделся, и сейчас, с кем бы ему поговорить. Те, кого он видел, торопливо перебегали под моросящим дождем из палатки в палатку. Грязь в проходах скопилась непролазная, черная, густая. Неподалеку стояла вместительная палатка. Из палатки доносились голоса, и Джим направился туда. Тусклый свет освещал группу мужчин на одеялах. Разговор при его появлении оборвался. Мужчины, подняв на него глаза, глядели выжидающе сунув руку в карман джим вытащил оттуда кисет с табаком который передал ему маг привет поздоровался джим мужчины по прежнему молчали и ждали у меня рука болит продолжал джим кто нибудь сверните мне самокрутку передний из мужчин протянул руку за кисетом и ловко свернул самокрутку джим взял ее и помахав кисетом показал его остальным пустите по кругу понятное дело табака в лагере не густо Кесет переходил из рук в руки. Плотный маленький мужчина с бородкой сказал. Присаживайся, паренек. Вот сюда садись, на мою постель. Уж не тот ли ты парень, которого подстрелили вчера? Джим засмеялся. Да, я из той компании. Но не тот, который мертвый, а тот, который увернулся. В ответ раздался одобрительный смех. Мужчина с худым, скуластым лицом прервал общее веселье вопросом. Зачем они того маленького сегодня хоронят? А почему бы и нет? Да телу-то три дня полежать полагается. Плотный выдал стройку дыма. Коли умер, так уж умер. А если не умер, — Хмуро возразил худощавый, — если просто спит он сном таким особым, вдруг его похоронят, а он живой. По мне так три дня выждать надо, как со всяким мертвяком делать положено. Ему ответил звучный, насмешливый голос. Высокий мужчина с белым гладким лбом сказал. «Нет, совсем он не спит. На этот счет можешь быть спокоен. Если бы ты был знаком с работой гробовщиков, то не сомневался бы, что никакой это у него не особый сон». «Но может же быть такое», — упорствовал худощавый. «Почему бы все же не проверить?» — Но если он способен спать после того, как вены ему вкатили бальзамирующую жидкость, — саркастически заметил Белолобый, — значит, он чемпион мира по спанью. А гробовщики этим занимаются? — А как же? Я знал одного парня, который в похоронном бюро работал. Он такое мне рассказывал, не поверишь. — Я такие вещи слушать не желаю, — поморщился худощавый. — Не к добру этот наш разговор а кто тот маленький был то спросил плотный я только и видел что он вроде со скэбами приехал а потом как будто остановить их пытался и тут вдруг бац и он уже на земле джим секунду помедлил взяв в рот незажженную самокрутку я знал его хороший он был человек можно сказать рабочий активист много их развелось рабочих активистов этих проворчал белолобы приходят и нет их так и мелькают. Поглядеть только на змею эту гремучую Сэма. Божится, что докер. Держу пари, что и полгода не пройдет, как шлепнут его. — Ну, а о Лондоне что скажешь? — подал голос темноволосый юноша. — Тоже, думаешь, струсит, как Дейкин? — Вот уж нет, — сказал худощавый. — Лондон в бутылку не полезет. У Лондона есть голова на плечах. «Если у Лондона голова на плечах», — скинулся белобрысый, — «то что мы, черт возьми, здесь торчим?» «Подозрительно это все. Вся забастовка это. Кто-то непременно на ней наживается. А как только дела круто пойдут, этот кто-то предаст всех, сам улизнет, а другие пусть получают по полной». Широкогрудый мускулистый мужчина, приподнявшись на четвереньках, застыл в угрожающей позе, как зверь перед нападением. — Хватит, умник, замолчи, — рявкнул он. — Я Лондона тысячу лет знаю. И если ты намекаешь на то, что Лондон предать нас готовится, то давай-ка выйдем с тобой из палатки сию минуту. Я не очень-то разбираюсь в забастовках этих, не знаю, как там и что, а участвую, потому что Лондон сказал, надо участвовать. И брось эти свои намеки грязные. Белолобыс смерил его холодным взглядом. — Настроен серьезно, да? — Достаточно, чтобы морду тебе набить хорошенько, мистер. — Прекратите, — вмешался Джим, — нам-то зачем драться? Если очень уж руки чешутся, поводов для драки скоро представится немало. Широкогрудый, заворчав, вновь опустился на свои одеяла. — Пока я здесь не позволю, чтобы о Лондоне за его спиной плохо говорили, — буркнул он. Нескорослый крепыш внимательно взглянул на Джима. «Как это тебе перепало, парень?» «Набегу», — ответил Джим. «Когда бежал, меня пули ранило». «Я от парня одного слышал, что с Кэбом там жару задали». «Было дело». «Говорят, с кэбы грузовиками прибывают», — сообщил Белолобый. «И у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом». «Вранье», — мгновенно отозвался Джим. «Такие слухи всегда нарочно распускают, чтобы напугать забастовщиков». — А еще я слышал, — продолжал Белолобый, — что хозяева дали знать Лондону, что до тех пор, пока в лагере красные, никаких переговоров быть не может. — Ну а кто? Кто в лагере красные? — опять вскинулся Ширкогрудый. — Вот по твоим речам, судя, ты как раз самый что ни на есть красный. — А я вот думаю, красный — это доктор, — гнул свои белолобы. Денег он за работу не получает, так кто ж ему платит? Ведь своего он не упустит, слишком умен, чтоб упустить. Может, ему вообще из Москвы деньги идут. Джим сплюнул на землю, лицо у него сильно побледнело, и он тихо произнес: "Ты сукин сын, гнуснее которого я в жизни не видывал. Судишь о людях по себе, наверное. Вот всех подонками считаешь." Широкогрудый опять приподнялся на четвереньках. Парень прав, сказал он. Он не может вдарить тебе по полной, а я могу. И, ей-богу, сделай это, если ты не заткнешь свое хлебало вонючее. Белолобый, медленно поднявшись, направился к выходу. Обернувшись, он бросил. — Ладно, ребята, но глядите в оба. Очень скоро Лондон велит всем закругляться забастовкой. А сам после получит новенькую машину или работу постоянную. Так что глядите в оба. Широкогрудый ринулся было за ним, но белолобый, увернувшись, выскользнул из палатки. «Кто этот парень?» — спросил он. — Он ночевал здесь? — Нет, черт его дери, зашел просто не так давно. — А раньше его кто-нибудь из вас здесь видел? Все покачали головами. — Я не видел, и я тоже. В жизни не видел. — Господи, так значит, заслан он! — вскричал Джим. «Кем засланный?» — спросил Плотный. «Хозяевами. Прислали специально, чтобы поговорил и заронил вас сомнения насчет Лондона. Неужто не ясно? Им надо расколоть нас. Хорошо бы парочка ребят проследила за тем, как он выйдет из лагеря». Широкогрудый поднялся. «Этим я займусь, сказал он. «Мне это в радость будет». И он вышел. «Будьте настороже», — предупредил Джим. «Такие парни, как этот, могут убедить вас в том, что забастовка вот-вот кончится. Не ведитесь на ложь». Плотный выглянул из палатки. «Что еда кончилась, это вовсе не ложь», — сказал он. «Что варево, которым впору только скотину кормить, завтраком считать нельзя, это тоже не ложь. Чтобы такие слухи распространились, шпионов засылать не надо» мы должны продержаться воскликнул джим продержаться во что бы то ни стало если дрогнем мы пропали и не только мы каждый сезонник в стране это почувствует плотно кивнул ну да все связано согласился он каждый же не по отдельности некоторые хотят для себя выгоды добиться но это невозможно пока каждый не получит выгоды лежавший у самой стенки мужчина средних лет приподнялся и сел «Знаете, в чем беда наша? Рабочих людей, то есть?» — спросил он. «Я скажу вам в чем. Слишком, черт возьми, мы много болтаем. А ежели бы меньше болтали и спорили, а побольше бы дрались, тогда бы, может, толк был». Он замолчал. Люди в палатке прислушались. Снаружи доносилось какое-то шевеление, суета, шаги, неясные голоса. Звуки негромкие, но проникающие и всехватывающие, как запах. Люди в палатке замерли, слушая. Звуки нарастали. Шаги по грязи, несколько человек прошли мимо палатки. Джим встал и подошел к выходу, как раз когда в палатку просунулась голова. — Там готовится гроб выносить. Пойдемте, ребята. Джим раздвинул полотнище выхода и выбрался наружу. Туман еще не рассеялся, остелился криво, сея вокруг крохотные легкие снежинки. То тут, то там ветер вдруг начинал трепать полотнище палаток. Джим оглядел проход. Новость уже распространилась. Из палаток выходили люди, мужчины и женщины. Они медленно стекались, смыкаясь в толпу. И чем плотнее становилась толпа, тем явственнее разноголосица соединялась в единый голос — а звук шагов превращался в общее брожение. Джим вглядывался в лица людей. Казалось, глаза их глядят, не видя, головы запрокинуты, словно люди принюхиваются к чему-то. Люди обступили по мост, теснясь к нему. Из палатки Лондона шестеро мужчин вынесли гроб. Ручек на гробе не было, и его несли на плечах, подхватив поднище. Поначалу они шагали неровно, стараясь попадать в ногу, потом, выработав определенный мерный ритм, медленно двинулись по раскисшей земле. Головы у мужчин были обнажены, и волосы их, как серой пылью, припорошены водяными каплями. Ветерок трепал угол грязного флага, то приподнимая, то опуская его. Люди расступались перед гробом, освобождая проход насильщикам, и те двигались с суровой торжественностью на лицах, напрягая шею, опустив подбородок. Стоявшие вдоль прохода люди, не отрываясь, глядели на гроб. При его приближении они затихали, а когда он, проплыв мимо, удалялся, начинали беспокойно перешептываться. Некоторые незаметно крестились. Насильщики подошли к помосту. Передняя пара опустила на доски изголовья гроба, а другие подтолкнули ящик, чтобы он встал надежно и прочно. Джим поспешил к палатке Лондона. Там находились Лондон и Мак. «Господи, ну почему бы тебе не сказать речь? Я же не умею!» «Нет, ты прекрасно все скажешь. Помни, что я тебе внушал. Попробуй добиться от них откликов. Как только тебе начнут отвечать, они в твоей власти». Старый ораторский прием на толпу действует безотказно. Лондон казался испуганным. Ну, сделай это Мак, богом клянусь, не умею я. Я ведь даже и не знал парня. На лице у Мака промелькнуло выражение брезгливости: Слушай, ты поднимешься и скажешь. А если поплывешь, то я буду рядом и подхвачу. Лондон наглухо застегнул ворот в синей рубашки, приподняв воротничок. Поправил и одернул на животе старую шерстяную куртку. Рука его потянулась к танзуре, пригладила волосы. Казалось, этим он утихомирил дрожь до состояния напряженной и тяжелой торжественности. Худощавый Сэм, войдя, встал с ним рядом. Лондон вышел из палатки величественный и важный. Мак и Джим с Эмом следовали за ним, но Лондон шел один впереди, шагая по грязному проходу в сопровождении маленькой своей свиты. Головы при их приближении поворачивались. Негромкие разговоры смолкали. Люди давали пройти главарю и глядели ему вслед. Лондон скарабкался на помост. Он стоял одинокий над головами людей. Лица всех были обращены к нему. Глаза глядели слепо, остекленело, ничего не выражая. Секунду Лондон, понурившись, смотрел на сосновый ящик, а потом расправил плечи. Казалось, он с неохотой нарушает звенящую тишину. Голос его звучал степенно и отстраненно. — Я поднялся сюда, чтобы вроде как речь сказать, — заговорил он. — Но не умею я речей говорить. Помолчав, он окинул взглядом поднятые к нему лица. «Вчера маленького этого парня убили, и вы это видели. Он к нам подойти пытался, а кто-то пулю в него пустил. А ведь он никому вреда не сделал». Он вновь помолчал, словно озадаченный. «Ну что тут скажешь?» «И вот мы его хоронить собрались. Он был одним из наших, и его убили». За то, что он был наш. Он был таким же, как мы, ничем не отличался. Таким же, как каждый из нас. И с каждым из нас может такое случиться. Он помолчал с открытым ртом. — Я... Я... Не умею я говорить, — смущенно произнес он. — Вот здесь человек стоит, который знал того коротышку. Так вот я хочу, чтобы он сказал. Он медленно повернулся туда, где стоял Мак. «Давай, Мак, поднимись. Расскажи им о маленьком коротышке». Мак стряхнул себя цепенение и одним махом спрыгнул на помост, по-боксерски встряхнув плечами. «Разумеется, я расскажу», — горячо начал он. Звали его Джой. И был он радикалом. Понятно? Радикалом. Он хотел, чтобы у таких, как вы, парней было вдоволь еды чтобы место было, где спать, не промокнув за ночь. Для себя он не хотел ничего. Он был радикалом. Голос Мака поднялся до крика. Понятно, кто он был такой. Грязная сволочь, угроза властям. Не знаю, видели ли вы его лицо, разорванное в кровь, в клочья. Копы сделали это, потому что он был радикал. У него были переломаны руки, сломана челюсть. Челюсть ему сломали за то, что он в пикете стоял. Его бросили в тюрьму, а доктор, когда пришел, едва взглянув на него, сказал, «Я не стану лечить чертова красного». Так никто ему челюсть и не поправил. Он же опасность представлял. Хотел, чтобы парни вроде вас не голодали». Маг говорил все тише, все спокойнее, опытным взглядом оглядывал лица вокруг, замечая, как напряженно вслушиваются люди, стараясь не пропустить смысла тихо сказанных слов, как наклоняются вперед в желании услышать. Я знал его. И вдруг он выкрикнул. — Так что вы собираетесь сделать? Сбросить его в грязную яму? Забросать мокрой землей и забыть? Какая-то женщина в толпе истерически зарыдала. «Он боролся за вас!» — крикнул маг. «И вы это забудете?» «Нет уж! Ей-богу, нет!» — выкрикнул мужской голос. А маг все долбил и долбил в одну точку. «Так что? Его убили, а вы не сдвинетесь с места и проглотите это!» На этот раз откликнулся целый хор. «Нет!» Голос Мака зазвучал мягко, певуче. «Сбросите его в грязную яму, и все?» «Нет!» — толпа чуть качнулась в едином порыве. «Он боролся за вас, и вы его забудете?» «Нет!» «Мы пройдем маршем по городу. Вы допустите, чтобы копы остановили нас?» «Нет!» — тревела толпа, ритмично колыхаясь. Люди напряглись и готовы вновь прореветь ответ. Но Макс сломал заданный ритм, и это резануло неожиданностью. Он спокойно произнес. «Этот маленький паренек — душа всех нас. Мы не станем молиться за него. Он не нуждается в молитвах. Как не нуждаемся в них и мы. Дубинки! Вот в чем мы нуждаемся!» Толпа с жадностью попыталась восстановить ритм. «Дубинки, дубинки!» — звучало в толпе. А потом наступила тишина. «Ладно», — коротко бросил маг. «Мы похороним в грязной яме грязного радикала. Но он будет с нами. И да поможет Господь всякому, кто вознамерится нас остановить». И он внезапно спрыгнул с помоста, оставив толпу недовольной и раздраженной. Люди вопросительно поглядывали друг на друга. Лондон тоже спустился с помоста и сказал носильщикам, «Поставьте его на грузовик Альберта Джонсона. Через несколько минут отправляемся». И последовал за маком, протискивавшимся через толпу. Когда мак выбрался из обступивших его людей, к нему подошел доктор Бертон. «Знаешь ты, как людей обработать, мак, ничего не скажешь», — спокойно проговорил он. Ни один проповедник не заставил бы людей обливаться слезами. Почему же ты был столь краток? Еще немного, и они бы и на неведомых языках заголосили, и забились бы в конвульсиях, закружились в священном иступлении. — Хватит язвить, док, — огрызнулся маг. — Мне надо было сделать дело, любыми способами, а сделать. — Но где ты выучился этому, маг? — Чему выучился? — Такого рода штука. «Не копайся ты в этом!» — устало отмахнулся Мак. «Мне надо было разъерить их. Они разъярились. А как я этого добился? Какая тебе разница?» «Как добился, это мне ясно!» — сказал Бертон. «Мне интересно, каким образом выучился!» «Да, кстати, Дэн с удовольствием остался на месте. Он принял это решение, когда его поднимать стали». Их нагнали Лондон с Джимом. Надо будет тебе, Лондон, здесь охрану усилить, сказал Мак. Ладно, я сам увелю остаться с примерно сотней парней. Хорошую речь ты, сказал Мак. Да у меня и подготовиться времени не было. Нам лучше двинуться побыстрее, пока люди не остыли. Когда двинуться, все будет как надо. А стоит помедлить, оставить их бездействовать, остынут. Нам это ни к чему. Обернувшись, они увидели, как через толпу движутся носильщики с гробом на плечах. Плотная толпа рассыпалась и потянулась следом. Все заволокло туманной дымкой. На западе в тучах образовался просвет, сквозь который проглядывало синее небо. Они глядели, как бесшумный ветер на высоте разгоняет облака. «Может, еще разведнеется», — заметил маг и повернулся к Джиму. «А я и забыл про тебя». «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Но все же не думай, что тебе стоит пешком весь путь идти. Лезь-ка ты в грузовик». «Нет, я лучше пешком. Парни не поймут, если я на грузовике поеду». «Я все предусмотрел. Парни, чтоб гроб несли, тоже на грузовике поедут. Так что все будет в порядке». «Все готово, Лондон?» «Готово.